Христианские чтения. Книга «Дорогой ценой». Автор книги Кристина Рой. Сегодня мы предлагаем вам послушать 33-ю программу. Урзин достал свой Новый Завет и начал читать. Она послушно смотрела на него с большим вниманием. Когда он прочитал ей историю о той женщине, которая пришла в дом фарисея Симона и упала к ногам Иисуса, она прервала его. Какое-то имеет отношение ко мне. Я не была падшей женщиной. Я была невиновна, неопытна и любила его больше самой себя. Но когда я узнала, что мой муж был не таким, каким я его... Знала, я не могла больше жить с ним под одной крышей. Зачем вы читаете мне эту историю? Все мое несчастье именно от того, что я не могла жить с неверным мужем. Четверть года я мучилась. Прогоняла ужасные мысли. Затем появились доказательства. Что мне оставалось делать? Вы мне, может быть, скажете, что мне нужно было подождать и простить сотни, тысячи раз. Мне так говорило мое сердце. Но тогда уже было поздно. Подумайте только. Я ему так доверяла, а он меня так ужасно обманул. Ох, часто меня мучила мысль. А если он все же был невиновен? Но кто, кто ответит мне и осветит этот мурак? Где я найду человека, который сказал бы мне правду и освободил бы меня от этих мук? Предположим, сударыня, что... Нашелся бы человек, который мог бы сказать вам правду. Что бы это изменило теперь, когда вы жена другого? О, то, что я жена Райнера, мне не помешало бы упасть к его ногам и просить у него прощения, поверьте мне. Как бы я этого желала, если бы я только могла убедиться, что он был невиновен, что он меня не обманывал, что он меня любил. Лучше бы я взяла всю вину на себя, но это только мечты. Нет такого человека, который мог бы дать мне доказательство, что я была не права, что я виновата в нашем разводе. Поверьте мне, я чувствую вину и хотела бы сознаться в ней. Представьте себе, я сначала. Обманывали меня, и я перестала верить в Деву Марию, так как я не могла выморить у нее правды. А потом и я начала обманывать. Ах, все клубок лжи, который распутается только в гробной жизнью, а там, там милости уже не будет. Согласно тому, что мне сегодня читала Анечка, прощение получает только тот, кто другим простил. Ах, я бы и хотела простить, если бы только была уверена, что я права. Ибо если я не права, то на мне очень большой грех. И пока люди мне не прощают, и Бог мне не простит. Женщина утомилась и замолчала. Лицо ее от возбуждения горело. Разгорелись и щеки молодого человека, склонившего голову на руку. Он терпел такие муки, Какие человеческое сердце Недолго может вынести. Вдруг тишину прервали Странные слова, Заставившие даму Открыть глаза И приподняться в постели. Да будет воля твоя! господь. Ну, помилуй меня. Затем молодой человек повернул своё лицо к больной. Мой Бог требует от меня, чтобы я разодрал паутину лжи. Для меня это самый трудный шаг в моей жизни. Поверьте мне, а если вы мне не поверите, подписавшему истину кровью своего сердца, вы совершите Большой грех. Урзин встал, запер дверь, Опустился возле кровати на колени И рассказал длинную историю. Когда он закончил, в комнате наступила полная тишина, подавившая крик от невыносимой боли. Наконец женщина приподняла с постели и положила свою горячую руку на голову молодого человека. Пан Урзин прикажете, я благодарю вас, да вознаградит вас Господь, в любви Которого вы меня убедили за эту ужасную жертву, которую вы принесли. Бедной женщине в этот час. Я вижу, что это превзошло вашей силы, И мне больно, что я вынудила вас к этому. Иисус Христос помог мне, ударами, Но вы мне верьте, а вам к чему этот вопрос? Вы убедились, что я, что и вы должны простить, если хотите получить прощение. Конечно, пан Урзин, а вы все простили? Раз и навсегда. Так, как Христос меня простил. Господь помиловал меня. И я после всего этого могу любить и благословлять. И вы тоже будете прощать и благословлять, как я, неправда. Если только есть только один, который имеет право прощать ему и мне, которого я в мыслях так часто огорчала. Снова в комнате наступила тишина, обрамлявшая боль сердца которая прекратится лишь с последним его ударом там, где не будет больше слез. Вдруг молодой человек поднял голову. Помолимся вместе, пани, и прекратим этот разговор. Он нам обоим не по силам. Да, помолимся. Она лежала, сложив руки на груди, на белых подушках как тронутый заморозком цветок она вздрогнула когда урзин начал молиться за того кто один был виноват во всем но потом и ее губы зашевелились и чем горячее он молился тем больше ее уста раскрывались в молитве а когда Он закончил молитву. Она вместе с ним произнесла слово ⁇ Аминь ⁇ Долгим взглядом они смотрели друг на друга, и их души нашли взаимопонимание. Женщина протянула обе руки. И когда молодой человек склонился к ней, Она одной рукой обвела его шею, А другой убрала прядь волос с его лба И поцеловала его, как любящая мать. По ее щекам покатились слезы. Она хотела что-то сказать, но не могла. В дверях он еще раз оглянулся, низко поклонился и вышел. Анечка застала баронессу в слезах, уставшую, и вскоре сон закрыл ее глаза. На другое утро больная вдруг попросила у нее бумагу, карандаш. Дрожащей рукой она написала письмо на шести страницах. Написать адрес на конверте у нее уже не хватило сил, поэтому она продиктовала его молодой девушке. Письмо предназначалось пану Николаю Орловскому и было тотчас отправлено по назначению. Все это так ее утомило, что состояние больной сильно ухудшилось. А пан провизор все не шел. Анечка знала, что он в это время проводит собрание. Вызвать его оттуда она не могла. А вдруг дама теперь умрет? Барона не было, и никто не знал, где он. Ах, если бы она была готова умереть! Со слезами на глазах Анечка осмелилась спросить тихо лежавшую больную, верит ли она, Во Иисуса Христа. Да, верю. Прочтите мне о нем. Мне кажется, что я слышу пение. Да, это поют в собрании. Теперь кончилась песня, но они еще будут петь. Нельзя ли открыть дверь, чтобы мне лучше было слышно? «Конечно, можно. Я обе двери открою. Может быть, мы услышим и пана Урзина?» Девушка с радостью выполнила просьбу больной, и в комнату проникли невыразимо трогательные и печальные слова песни. «Где сыщет здесь в мире душа кров родной? Кто даст ей здесь мирный приют?» покой не может сулить этот мир у себя приюта, где зло не коснется тебя. Нет, нет, нет, нет. Он нам чужой, Лишь в мире небесном есть полный. Баронесса уже не лежала, а сидела в подушках, и ее горячая рука бессильно лежала в руке девушки. Ах, зачем Урзин выбрал именно эту печальную песню? Как она трогала сердце бедной оставленной женщины. Живущим с надеждой на Бога живой устроил он город на небе святой, сходящий в сиенье для нас, Как венец, то кров ли родной, И обитель сердец, да, да, да, да, то кровь родной, И мне со святыми Там вечный покой. Возьмишь и меня, мой Спаситель, к себе, Где вечно звучит Аллилуйя тебе. Так рвется душа пред тобой предстоять И песнью любви твою кровь прославлять. Жди, жди, скоро время придет, И в горнее место тебя он возьмет. Надейся, душа, близко Родина, нам, быть может, недолго, И будешь ты там. Борись до конца, будь верна, терпи, Ты примешь венец после трудной борьбы. Радость, радость там у отца, Всех ждет претерпевших нас здесь до конца. Баронессы текли слезы. «Ах!» — думала Анечка. «Еще никогда пан провизор не говорил так хорошо, как в этот час». Она видела Иисуса Христа перед собой не в Иерусалиме, а идущим по улицам подгорода, ищущим потерянное, словно он стоял перед собранием и призывал кто жаждет, иди ко мне и пей. Так ясно и просто пан провизор еще никогда не говорил, хотя он всегда проповедовал так, будто перед ним сидели совершенно несведущие люди, которым надо сразу сказать все, что они должны знать, чтобы поверить в Господа Иисуса Христа и спастись. И сегодня здесь были люди, которые завтра, возможно, уже не смогут прийти. Поэтому он им сегодня так ясно указывал путь ко спасению, чтобы ищущие могли его найти. Но не было у него в собрании таких внимательных слушателей, как в той маленькой комнатке напротив. Молодая девушка забыла баронессу. А баронесса не видела ничего вокруг и слышала только зов Христа. «Кто жаждет? Иди ко мне и пей». Она давно уже испытывала эту жажду и теперь знала, что звал ее тот, кто может эту жажду утолить навечно. Ей казалось, что он Зовет именно ее. Душа ее поднялась, как смертельно раненая птица поднимает крылья. Но сил сломанных крыльев хватило лишь для того, чтобы подняться и упасть к ногам спасителя. Ничего она не принесла с собой. Всю свою жизнь она провела в мирской суете. Она давно уже испытывала эту жажду, и теперь она знала, что звал ее тот, кто может эту жажду утолить навечно. Она пришла и положила свое сердце к ногам того, который из-за нее умер на кресте. Она сделала это как израильтянин, укушенный змеей в пустыне. Он услышал, поверил, посмотрел на возмесенного медного змея и исцелился. Когда девушка, склонившаяся для молитвы, вспомнила, что она не одна и испуганно повернулась к больной, та сидела с закрытыми глазами, склонив голову на бок. Она была еще жива, но выглядела так, будто умерла от счастья. Крик Анечки был заглушен шумом поднимавшихся слушателей. Но двое ее все-таки услышали. Пани Прибовская и пан Урзин. Первая тотчас поспешила к больной и начала при помощи Анечки приводить ее в чувство. Им это долго не удавалось, но наконец она все же пришла в себя. Анечка винила в случившемся себя. Она рассказала пану Урзину, что больная пожелала сесть и послушать пение и, наверное, переутомилась от слишком долгого сиденья. Но она также рассказала, какое выражение лица было у больной. «Пора бы уже появиться и, и пану барону», сказала пани Прибовская, Плачущей пани Ха, которая, опираясь на трость, зашла к больной. «Если это продолжится, пан провизор тоже заболеет. Он это принимает так близко к сердцу. И неудивительно, такая ответственность! Ах, если бы знала об этом пани Маргита! Если бы там Никуши не было, я бы ей уже сама сообщила о происходящем здесь. Но Никуши нельзя об этом знать». Что бы сказал моей прелестной Розе, — причитала паниха, — что она, однажды оставленная, найдет приют в моей комнате. Да ей не надо было уходить от Каримского, там бы ее на руках носили, а как бы там за ней ухаживали в случае болезни, — сказала пани Прибовская с укором, но тотчас же. Она устыдилась своих жестоких слов. Разве можно так говорить о смертельно больном человеке? Вы ко мне, пан Урзин, и это воскресенье-то? Я, право, удивлен. Доктор Раушер с нескрываемой насмешкой, недовольный тем, что кто-то нарушает его отдых, протянул благочестивому аптекарю, как он называл Урзина, руку. «Прошу вас, доктор, будьте добры, идемте со мной к одной больной». До сего времени за ней ухаживали по советам доктора Лермонтова, однако болезнь приняла другой оборот. «Вот как?» Коллега Лермонтов был ему слишком симпатичен, чтобы сразу не отправиться к пациентке, если она сама не могла прийти. Она пожилая или молодая женщина средних лет. Однако разрешите обратить ваше внимание на то, что дама, к которой мы пойдем, вам знакома. Это... Баронесса Райнер. Такого сообщения доктор Раушер не ожидал. Кто бы мог подумать, баронесса Райнер, в прошлом Орловская Роза, бывшая жена Каримского, дочь пана Николая Орловского и мать пани Маргиты Орловской в этой дыре, под присмотром своей бывшей няни и провизора пана Каримского подумал врач, когда он уже стоял у постели больной. Но ход его мыслей изменился, когда он заметил, в каком опасном состоянии она была. Она была все еще красива. Но это была уже не та молодая Наталья и не Наталья Каримская. Странно, у нее был вид святой. «Что вы думаете, пан доктор?» «Что в любой момент может наступить смерть. Но что нам делать? Урзин! Мы же не можем допустить, чтобы дочь пана Орловского умерла здесь, как падшая женщина!» «Я еще вчера сообщил пану Орловскому о случившемся и просил его прийти и забрать пани баронессу Ворлов. Орлов. Это вы правильно сделали. Скорый поезд прибывает в час. Может быть, он уже здесь». «Пойдите ему навстречу, дорогой Урзин!» «Хоть он и кажется святым, а все же толковый человек!» – подумал доктор, с нетерпением ожидая его возвращения.